Мстители. Городок, в котором жил Ося Зильбер со своей мамой, находился близко к границе. Поэтому немцы пришли туда очень быстро. Ося с детства больше всего боялся, что с мамой что-нибудь случится. Жили они вдвоем, и вечером Ося, который рано научился смотреть на часы, начинал изводить соседей. «Извините меня, пожалуйста!» Ну разве на заводе ещё не закончилась смена? Почему же мама всё не идёт? А вдруг с ней что-нибудь случилось? Например, вдруг её сбила машина. Ты чересчур умный, Ося, говорили соседи, которые дружили с Осей и его мамой. Нельзя так переживать. К тому же, машины ездят по нашей улице очень редко, поэтому ничего не случится. И они были правы. Ничего не случалось. Шли годы, Ося подрос и даже перерос маму, но в душе оставался нежным сыном. Ему было шестнадцать, застенчивый, тощий и непрактичный юноша. Мечтал поступить в вуз, готовился, а пока пошел работать на тот же завод, где трудилась и мама, только в другой цех. Война началась 22 июня, а немцы пришли в городок 27-го. В тот день по их улице прошло так много машин, как ни в один другой день до этого. И беда случилась не только с Осиной мамой и Осей, но со всеми евреями города. Немцы установили так называемый «новый порядок». По этому порядку евреи, включая Осю и Осину маму, переселили в гетто, в специальный район в городе, а на одежду велели нашить спереди и сзади желтые латы. Не такие латы, как у рыцарей, а просто большие жёлтые круги и ткани. Эти круги значили, что носящий их еврей, а значит, по фашистским меркам, не человек. Такого можно в любой момент убить. Такой должен жить отдельно от всех. По делом вам же дам, говорили соседи, которые раньше дружили с Осией и его мамой. Чересчур умны. Это из-за вас Гитлер на нас напал. В гетто было голодно и тесно. Маму и Осиу поселили вместе с многодетной семьёй в крохотном деревянном домике, где была только одна комнатка. Однажды ночью мама и Оси решили обменять на еду мамин золотой перстень, который ей когда-то подарил покойный Осин папа. В полной темноте Оси прополз под колючей проволокой и отправился искать возможности. Перстень взяли довольно быстро, взамен насыпали в тряпицу сухого белого порошка. Дома оказалось, что это не мука, а побелка. Мама горько плакала, а плакал ли Ося, а то мы молчим. Шли дни, мама и Ося привыкали к жизни в гетто. Им пока разрешалось ходить на завод. Правда, требовался пропуск. «Аус Вайс». Однажды прошёл слух, что на завтра немцы готовят погром. Будут врываться в гетто, убивать и грабить евреев. Мама, Ося и другие жильцы стали поспешно готовить убежище в подвале. Они разобрали часть пола и увидели, что подвал под домом тёмный, сырой и низенький. Но делать нечего. Стащили туда тюфяки, принесли свечи, какие нашлись в доме, запаслись водой и едой, какая была. решили углубить немного пол, чтобы всем проще было поместиться. Нося Но подумал, что убежище-то слишком тесное для двух семей. Он пошёл к своему начальнику и попросил его разрешить им переночевать на заводе и утром там остаться. Потом вернулся и стал упрашивать маму, чтобы та пошла с ним. Хорошо, сказала мама. Ты иди сейчас, а я приду ближе к ночи, только помогу соседям спрятаться. Оси согласился. Пришла ночь, а мама так и не появилась. Ось очень волновался, но он не мог выйти за водой и пойти в гетто, ведь ночью было запрещено ходить по городу. Рано утром начался погром. СС-овцы ворвались в гетто, они выламывали двери, били окна, грабили дома и убивали всех, кого видели: мужчин, женщин и детей. Погром продолжался трое суток. Все это время Ося просидел в цеху под станком. Он ничего не знал. Когда он вернулся в гетто, то увидел, что немцы вскрыли тайник и убили всех, кто там находился. Маму Оси тоже. В то утро Ося перестал быть Осей, потому что некому стало так его называть. Он решил уйти в леса к партизанам и мстить немцам. Но сделать это оказалось непросто. Уходил Иосиф ранним утром. Чтобы не было видно жёлтых лад, он надел поверх рубашки телогрейку, а чтобы спрятать лицо, надел кепку и намотал шарф на шею. Места, где во ограде гетто были дырки, он хорошо знал. Выбравшись из кустов бузины на другой стороне, Иосиф не спеша пошёл по улице в сторону границы города. С собой у него не было ничего, кроме спичек. Выйдя из города, Иосиф избегал дороги. По ней часто ездили немецкие машины, и его бы обязательно остановили. Сначала шёл за кустами вдоль дороги, потом потихоньку удалился в поля. Там было пусто. Урожай уже убрали, скот не пасли. Борозды немного подморозило, так что идти было легко. Деревни издали казались пустынными и безлюдными. Озираясь, он снял телогрейку, содрал с рубашки латы и закопал их посреди поля. Долго не мог он двинуться дальше, всё смотрел то на ямку, то на свою рубашку. Не верилось, что ему удалось избавиться от лат. Иосиф шёл весь день. На краю леса он заметил одинокую избушку. Вряд ли сюда наведывается полиция, подумал он. Возможно даже, что этот дом пуст, тогда можно будет здесь переночевать. По дороге Иосиф подобрал на краю поля несколько неубранных картофелин. Он не испытывал голода, хотя с прошлого вечера ничего не ел. У дома Иосиф увидел колодец и только тут почувствовал жажду. Он набрал воды, стал пить, и вдруг кожи почувствовал, что на него кто-то смотрит. Иосиф обернулся и увидел, что на крыльце дома стоит старуха. Если что, от старухи я могу и убежать, она не успеет меня схватить, подумал Иосиф. "Ты чьих будешь?" спросила старуха. Иосиф решил рассказать ей всё как есть. Признался, что он еврей из города, что мать погибла, а сам он чудом спасся и хочет уйти с партизанами и отомстить немцам. Партизаны Нахмурилась старуха. Бандиты они, а не партизаны. По всей деревне свиней и овец забрали, коров подъели. Думают, и можно, а народ с голоду пухнет. Иосиф отдал старухе картошку, и они поужинали. Несмотря на усталость, он решил идти искать партизан этой же ночью. Было очень холодно, и Иосиф засунул в запасах у тела грейки, немного соломы. В лесу было темным-темно. Иосиф бродил до рассвета, звал и кричал, но никто не отзывался. Он устал и продрог, вышел из пущи и увидел поблизости деревушку в несколько домов, а рядом с крайним сеновал. Туда ты Иосиф и забрался, думая немного отдохнуть. Не тут-то было. Эй, кто там в твоё сено залез? послышался снизу густой бас. Давай-ка проверим, отозвался другой голос. Что делать? Иосиф заметался. Спрятаться было некуда. Тогда Иосиф крикнул: "Не стреляйте! Я здесь!" и под пол с краюся навала. Он увидел внизу двух суровых парней в ватниках с автоматами, в шапках с красноармейскими звёздочками. Это были партизаны. Хлопцы, я свой, обрадовался Иосиф и стал поспешно слезать по лестнице, продолжая. Еврей из города бежал из гетто, мать убили и его схватили и заломили руки назад. Бумага есть с собой? пробасил первый партизан. Да какая бумага? растерялся Иосиф. Латы были, но я их содрал и закопал, чтобы немцы еврея не признали. Тебя не признаешь, пожалуй, хохотнул второй. Жид дяра и есть же дяра. А сюда чего забрался? Чего здесь вынюхиваешь? Тащи его в штаб бригады, сказал первый. Там разберутся. Второй грубо ткнул Иосифа в бок автоматом и подтолкнул вперёд. Иосиф повиновался. Мысли у него прыгали. Неужели его в чём-то подозревают? Штаб бригады базировался в небольшой чистой избе в центре села. Партизаны позвали старшего лейтенанта Тот немедленно явился и начал допрос. И Осиф рассказывал всё как было, но ему не верили. Мы знаем, сказал старший лейтенант, что евреи и фашисты используют как шпионов. В Брянске есть школа Гестапо, там вас обучают, потом забрасывают к партизанам, а вы ядом наставите. Каким ещё ядом? Какая школа Гестапо? У нас две девушки были, вступил тот первый, что басом — Из ваших тоже. Так при одной яд нашли, розовую жидкость. Врала, что хочет сама отравиться, если ее схватят. — И что вы с ними сделали? Ему никто не ответил. Старший лейтенант между тем записывал. Закончив писать, он махнул первым двоим, и они приказали Иосифу выйти из избы. «Куда — Куда ведете-то? — спросил он, оглядываясь. — Не твоего ума дело. Партизан подтолкнул его автоматом в лес. «Шагай давай!» За несколько месяцев войны Иосиф развил чутье на опасность. Он понял, что сейчас его пристрелят. Свои партизаны, которых он искал, которым хотел помочь, он сделал еще одну попытку. «Хлопцы!» — сказал он. «Послушайте только! Это все чудовищное недоразумение! Никакой я не шпион! Я свой! Мы в гетто столько натерпелись! Мою маму...» «Эжит!» — сказали партизаны. «Ожидам мы не верим!» В деревне, которая осталась в шагах в двадцати, послышались шум и выстрелы. Залаяли собаки. Партизаны быстро обернулись, не понимая, что происходит. Этой парой секунд Иосифу хватило. Он нырнул в кусты, протиснулся в бурелом, колобком скатился в овраг и замер, не дыша в липкой ледяной жижи ручья в орхипалой листвы. в него никто не стрелял шумы и крики слышались со стороны деревни похоже было что иосиф и спасли немцы но точно он так и не узнал в ужасе и тоске он продирался сквозь пущу дальше и дальше понимая что скорее всего его ждёт смерть от голода холода или от пули немецкой или партизанской Вдруг Иосиф с размаху налетел прямо на человека, который шарахнулся от него в испуге и спрятался за дерево. Успел заметить только, что одет тот человек был плохо, а за спиной у него была винтовка. — Чего не выстрелил, раз оружие есть! — мелькнуло у Иосифа в голове. И тут он ушам своим не поверил. Из-за дерева послышался тоненький дрожащий свист. «Сумасшедший — Сумасшедший! — решил Иосиф. но встречный сумасшедшим не был. Иосиф узнал мелодию «Шабис, шабис, шабис, шабис, шабис». Узнать эту мелодию без слов мог бы, пожалуй, только еврей. «Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам», — подпел Иосиф, так как не умел свистеть. Голос хрипел и не слушался. Тот-другой выглянул из-за дерева, тоже подросток. «Отчего не выстрелил?» — спросил <Sie> Иосиф. Это не винтовка, сказал встречный, и с дерева для вида иду доставать. Звали его Мойша, и он рассказал Иосифу о многом. Выяснилось, что в лесах, где они прятались, бродили самые разные люди. Например, одна из партизанских бригад называла себя батальоном польской армии краевой, другая состояла просто из бывших заключённых, убийцы, грабители. Были и настоящие советские партизаны, многие из которых, впрочем, тоже недолюбливали евреев. «Понимаешь, — сказал Мойша виновата, — есть-то хочется. Но я деревенских-то и пугаю этой штукой. Считай, тоже граблю. Ну а что делать? Сами местные партизаны к своим придут, родные их покормят, и они опять в лес. А нашему брату некуда податься. Из гетто ведь и малые дети, и старики бегут». И все к партизанам, и всех к армии. Их тоже понять можно. Мы им зачем? Еще и эсэсовцы из-за нас лютуют. Кто евреи скрывает, тоже пытают, расстреливают. Неудивительно, что крестьяне нас не любят и немцам выдают, и что партизаны нас гоняют. — Ладно, погоняют, — вздрогнул Иосиф. — Так чуть не пристрелили. — Пойдем к нам, — предложил Мойша. Мы, конечно, те ещё партизаны. Пока скорее беглецы, как ты. Отряд у нас маленький: несколько парней, несколько девчонок, три семьи многодетные. Старый сапожник и ещё бабка Брайна, ей 80, чуть не замёрзла в пуще. Еду добываем у местных, оружие находим. Воевать пока не умеем, как видишь. От любого куста шарахаемся. Но мы научимся. А называться наш отряд будет Мстители. Иосиф посмотрел на Мойше. Мститель не выглядел опытным воякой. Но опытных и опасных в лесу было полно, и никто из них не собирался помогать евреям. Иду, решился Иосиф.